Глава 25. На ужин пришел король лично, и был он явно в недобром расположении духа. Окинув всех присутствующих мрачным взглядом, он не спешил садиться. Удивлял тот факт, что Рэй сегодня по непонятной причине не пришел. В какой-то момент мне вообще начало казаться, что Рейган ужинает с нами только если нет короля или в его роли выступает Фельдзевас. — Пусть встанет та, что нарушила правила отбора, решив отравить соперницу. Казалось, от его голоса все вокруг должно покрыться тонкой коркой льда, а по моей спине стройными рядами пробежала армия мурашек. В зале повисла тишина. Вставать никто не спешил. — Я уже знаю, кто это сделал. С нажимом в голосе произнёс король. Возникшее напряжение при желании можно было потрогать — Но действий все так же не последовало. — Да будет так. Викантесса Эмилия Валуа, вы обвиняетесь в покушении на жизнь леди Кельси. По правилам отбора вы будете исключены сегодня же. Все необходимые документы передадут в службу королевских дознавателей. Не надейтесь на то, что после этого вы спокойно направитесь домой. Стража! Стоило королю кивнуть, Девушку взяли под руки два стражника, полностью облаченные в защитные легкие доспехи, так, что было видно только глаза. Осознав суть происходящего, леди Валуа резко изменилась в лице. «Луиза! Луиза, это все было ради вас! Вы не должны проиграть отбор этой нищенки! Она заливалась слезами, но не сопротивлялась. Сыплю проклятиями в мою сторону, она... Наконец, не без помощи стражников, покинула зал. А все внимание теперь было обращено на леди Сато. «Я не имею к этому ни малейшего отношения. Последнее время Эмилия проводила в компании графини Сеймор, а мы все прекрасно знаем об их недружественных отношениях с леди Кельси еще со времен Академии». Луиза была сама невозмутимость. А судя по тому, что ее браслет прецедентки никак не реагировал, Она либо говорила правду, либо знает способ, как ее скрыть. «Оставьте эти пустые сплетни для подружек за завтраком!» Зло бросил король таким тоном, что даже Луиза, сидевшая возле него, слегка отшатнулась в сторону. «Итак, к результатам отбора. Лучше всех себя показала леди Кельси. Она также была единственной из всех вас, кто справился на месте, а не воспользовалась возможностью уйти к себе». «В комнату, принимать коллективное решение». Мужчина косо посмотрел на Эдалин. «Поскольку разница в результатах слишком велика, награда будет также единственной». Его голос был настолько холоден и груб, что никто даже не подумал возразить что-то против этого. А я, несмотря на то, что победила, хотела спрятаться под стол, лишь бы не попадаться королю на глаза». «Это страж». Слуга протянул мне коробку с кулоном внутри. «Какой именно? Неизвестно. Потому что у каждого он свой». Я не верила в то, что говорил король, и не верила своим ушам. Получить собственного стража — это очень редкая возможность. Даже не предполагала, что вообще еще могут быть свободные кулоны стражей. «Думаю, как пользоваться, вы знаете». Быстро закончил он со мной диалог и переключил внимание на другую девушку. «Лисанья Дар, к сожалению, вы справились хуже всех, абсолютно не найдя никаких связей между отчетами. Благодарю вас за участие в отборе». Девушка новость восприняла совершенно спокойно, никоим образом не выказав ни малейшей реакции на эти слова. Она лишь кивнула и продолжила ужин, словно ее вообще не волновало происходящее на отборе. Меня все это сбивало с толку. А еще не нравился тот факт, что вокруг меня остаются лишь потенциальные враги, да к тому же достаточно сильные. Если смотреть на этот отбор сейчас, то я понимаю, что действительно готовы на все леди Сато, Сеймар и Данджо. У Луизы Сато поддержка короля, а значит, без существенных причин ее точно не выгонят за плохое поведение. На Леди Сеймур явно сделаны большие ставки со стороны знатных домов, которые не сильно поддерживают политику нынешнего короля и надеются укрепить свои позиции во время правления Рейгана. А Ливия же просто в него влюблена и готова на все ради своего счастья. Вот только сейчас я могла с уверенностью сказать, что тоже готова преодолеть любые трудности ради того, чтобы быть возле Рея. «Итак, леди, хочу поблагодарить вас за участие в раскрытии заговора». Слова короля выдернули меня из раздумий. «Советник Айден после ваших выводов сознался в содеянном и обещал сотрудничать в обмен на сохранение его жизни. Однако окончательное решение по этому вопросу я хочу предоставить Ариадне как той, что смогла сложить весь пазл воедино, в полной мере указывая на причиненный его действием ущерб, а также нашла пути их решения». Услышанное повергло меня в шок. «Итак, ваше решение?» С нажимом произнес король, обращаясь ко мне. Под его пристальным взглядом я поднялась со своего места и учтиво склонила голову, прежде чем начать говорить. Нужно было тщательно обдумать каждое слово, но и тянуть нельзя. «Ваше Величество!» Подняв голову, уверенно начала я твердым голосом. Я считаю, что будет разумно сохранить жизнь человеку со столь богатым опытом. Он не один десяток лет занимал свою должность, и, как никто другой, знает все нюансы этого дела. Должна отметить, что, даже не имея представления о полной картине, я понимаю, насколько умело этот мужчина распоряжался вверенными ему ресурсами. Если направить эти знания и опыт на благо королевства, то за пару лет он выведет отрасль на новый уровень. Предлагаете не только сохранить жизнь предателю, но и сохранить его назначение?» Я услышала в голосе короля плохо скрываемую злобу. Заявить во всеуслышание о его подлых делах было бы назидательно для тех, кто имеет схожие смыслы. Однако это будет равносильно признанию в том, что на протяжении многих лет его никто не мог поймать. Мое предложение таково. Оставить господина Айдена на должности, но лишить полномочий, а также установить тотальный контроль за всеми его действиями. И обязать его, в зависимости от того, насколько он обогатился, вложить личные средства в развитие хозяйств. Вернуть украденное в целевое направление, так сказать. Но при этом сохранив облик семьи и государства. «Я вынесу ваше предложение на совет». Лишь коротко отозвался король, предлагая мне сесть и вернуться к ужину. В конце он как бы невзначай бросил. — Леди Кельси, поскольку вы единственная победительница этапа, завтра весь день вы сможете провести в компании моего сына. Остальные могут готовиться к следующему. После услышанного я была готова прыгать от радости, но лишь сдержанно поблагодарила короля, плохо скрывая улыбку. Даже случайно наткнувшись на злобный взгляд Эбелин, я ни капли не расстроилась. Хотя меня не покидало двойственное ощущение от того, что мне помогли, и справилась я не своими силами. Даже мысли о том, что практически все ведут здесь двойную игру, не помогали мне сгладить этот неприятный осадок. По возвращению в комнату я обнаружила письмо на кровати. Дорогая Ари, Не забудь взять стража завтра на прогулку. Я дал Алие распоряжение о том, как ты должна будешь выглядеть, поэтому, пожалуйста, не удивляйся и по возможности сделать так, как она просит. Скучаю жду встречи. Рэй. Записка вызвала спорные чувства, но от этого ожидание встречи только возрастало, как и любопытство. Еще раз взглянув на кулон стража, я решила его не доставать из коробки. До того, пока не поговорю с Рэем. Все же я до конца не уверена, как он работает.